Однако продолжаю. Остальные Тунцевы, свояченицы оверки Степановича, по сей день в Юрятине, девы вековушь. Переменились времена, переменились и девушки. Старшая из оставшихся Авдотья Севериновна, библиотекаршей в городской читальне, милая черненькая барышня, конфузливая до чрезвычайности, ни с того ни с сего зардеец, как пион.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 недобрые предчувствия. Давай будить наш уложим вещи, стянем ремнями и приготовимся к высадке. Глава 7 Антонина Александровна стояла на перроне в Торфиной, в несчетный раз пересчитывала людей и вещи, чтобы убедиться, что в вагоне ничего не забыли.